ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Петропавел стоял в полутьме, в дальнем от входной двери углу сторожки. И он видел их всех, видел последние минуты их жизни, потому что трескучий полый звук уже плыл там, в ночи, снаружи, и уже приближался. «Может пойти посмотреть, что там?» — слышит Петропавел голос Алешки. Парень явно храбрится, хочет не выглядеть трусом перед своими товарищами, но он напуган, очень напуган. — Ого! — усмехается Николай. — Отвага и слабоумие! Гидо смеются. — Не надоело третировать парня, как дети малые? — упрекает их Лазарь. Но что-то не так. Петропавел стоит в полутемном углу и пока не понимает, в чем дело. — Нечего там делать. Спокойно говорил Николай, глядя на черные и узкие, словно бойницы, прорези окон. Николай только что закончил чистить оружие и теперь собрал его. Сюда никакая гадость оттуда не пройдет. Утром разберемся, что там. «Заряжай», — думает Петропавел, — «почему ты не заряжаешь оружие?» И раздается первый глухой удар в дверь. Тишина в сторожке. Тяжелая кованная дверь. Стук повторяется. Дверь приходит в движение. Тот, кто находится снаружи, обладает нечеловеческой силой. Но что-то не так. Здесь внутри словно находится еще что-то. Петропавел выходит из своего угла, оглядывает сторожку. Миг застывает. Трое гидов, трое ученых и хромой Алешка. Там, за пределами сна, реальная Алешка, а не воспоминания, начинает стонать. Нельзя насильно останавливать течение времени, это может повредить его рассудку. В лучшем случае изменить всю картинку. Так и происходит. Алешка в сторожке тоже начинает стонать. Два его воспоминания, давнее, страшное и нынешнее, сталкиваются. В сторожке появляются белые мутанты. Чертят на листах то, что открыто их внутреннему взору. Петропавел отступает, и Алешка успокаивается. Нет никаких мутантов в сторожке. Течение времени той ночи восстанавливается. «Что-то противостояло мне сейчас», — думает Павел. «Словно действительно здесь, в сторожке, незримо присутствует кто-то еще. Стук в дверь все сильнее, все настойчивее». «Посмотрите», — взволнованно шепчет Хайтек, «но и Нилсонов, и Мелани его прекрасно слышат. Посмотрите, что он нарисовал. Видите? Задвижка на двери». Она открыта. Этого не может быть. Этого не должно быть. Нилсонов осторожно, чтобы не потревожить мутанта, берет у него предыдущий рисунок. Там дверь, заперта на тяжелую задвижку изнутри. И, конечно, Нил знает о мощном сейфовом замке. Но на рисунке, который только выходит из-под руки белого мутанта, задвижка открыта. Геда и хай-тек обескураженно переглядываются. И Нилсонов слышит то, что он давно уже знал. Тот, кто стучит снаружи, его ждали. Кто-то его впустил. Вы понимаете, что это значит? шепчет хайтек. Кто-то заранее отворил дверь. Стук в металлическую дверь. То, что появилось из ночи, требует впустить его. Он пройдет. «С обреченностью и паникой, — говорит Лазарь, — и его паника будто заразна, она повисает здесь, в пространстве сторожки, делает его масляным, пропитанным страхом и покорной обреченностью. Николай, бросив взгляд на Лазаря, говорит...» И вот тут Петропавел вздрогнул. «Что-то действительно было не так. Тот, кто незримо присутствовал здесь, словно на миг показал себя...» чем-то неуловимым в движении губ Николая, как трещина в прежде цельном пространстве. И эта трещина немедленно раскрылась внутри мозга Петра Павла, грозя расколоть его разум. Вот о чем его предупреждала Агнец и просила гораздо менее искушенная Мелани. — Агнец! — из неподвижности своего полутемного угла позвал Петропавел, Павел. — Мне нужна твоя помощь. Здесь есть кто-то еще, и мне нужна твоя защита. «Стой и не двигайся!» Откуда-то, словно из другой вселенной, долетел голос Агнец. «То, что здесь есть, очень сильное и хищное. Даже не вздумай, просто стой и смотри!» «Он пройдет», — сказал Лазарь, и Николай ответил ему. Только артикуляция его губ, словно он сказал что-то совсем другое. «Не вздумай! Если хочешь жить...» и не лишится сейчас рассудка», — повторно предупреждает Агнец. Только сейчас голос еле слышен. «Просто смотри». «Он пройдет», — обреченно повисает в воздухе. Николай смотрит на Лазаря, переводит взгляд на дверь и говорит то, что противоречит движению его губ. «Задвижка». Теперь ответные слова наполнены тревогой. «Кто не запер ее?» Руки Лазаря в темноте под столом. В них что-то тускло металлически блеснуло. Но Николай не видит этого. Он занят гораздо более важным. Кто-то мог открыть дверь, незаметно отпер сейфовый замок, а теперь передвинул задвижку. «К оружию!» — немедленно командует Николай. «Проверь дверь!» Но зато руки Лазаря глазами Алешки видит Петропавел. Не только видит, но и чувствует его эмоции — Озадаченность, нежелание верить, попытка закрыться от кошмарного понимания. Лазарь, словно стон в голове Алешки. Что ты делаешь? Этого не может быть. Один из гидов берет входную бункерную дверь под прицел, другой бросается к ней вперед и почти успевает задвинуть мощный засов, но ведь почти не в гораздо менее значимых вещах. Тяжелая кованая дверь распахивается, как будто весит несколько граммов. И вместе с ночью, из которой выступают контуры чудовищного силуэта, сюда входит смерть. Все происходит быстро. Непозволительно быстро. Их обманули, искусно провели. Тех, кто находится в сторожке, выдав одно за другое, и они обречены. Смертельная опасность. Враг находится не только по ту сторону кованой двери, он был внутри с самого начала. Лазарь молниеносно поднимается из-за стола, приставляет к шее Николая ствол и жмет на спусковой крючок. Николай успевает дернуть головой, с ошеломленным непониманием смотрит на Лазаря, взгляд его затухает. Вопли кого-то из ученых, стонущее «нет, Алёшки. Лазарь уже ведет огонь по гиду у двери и промахивается. Тот успевает уклониться от пули, и она застревает в деревянной обшивке стены. Удар чудовищной лапы валит его с ног, но гид еще жив. «Несоответствие в стране теней», — думает Нилсонов, глядя на свежий рисунок, выходящий из-под руки белого мутанта. «Вот она, пуля, которую потом извлекли из стены». это невозможно хрипло произносит хайтек теперь вы понимаете что в сторожке было еще оружие жестко говорит нилсонов обоих мутантов бьет мелкая дрожь оба стонут и дергаются в конвульсиях слишком много смерти оба на пределе но продолжают рисовать ночной гость уже в сторожке Петропавел никогда не видел, чтобы живые существа двигались с такой скоростью. Гид, что держал дверь на прицеле, успевает дать короткую очередь, но чудовищный монстр падает к земле и вырастает перед стрелком сбоку, не оставляя тому шансов. Жгучий страх Алешки окрашивает пространство в темно-багряный цвет. Это странно, но Петропавел в состоянии уловить этот тягучий сладковатый запах, болезни, безумие. Запах смерти. В веселой сторожке начинается бойня. И сознание Алешки, не выдержав, закрывается, милосердно прячет невыносимый жуткий ужас за темно-багряной стеной. Но Петропавлу необходимо пробиться за эту стену. Там, за ней, лежат последние ответы. Горх, думает он, слыша вопли, стоны, мольбы о пощаде и запоздалые выстрелы, которые уже не достигнут цели. «Чудовище древней ночи!» «Вот ты появился снова!» «Нет!» — останавливает его лазарь. «Серебро! Гиды нужны мне живыми!» А потом чудовищная оскаленная пасть нависает прямо над Алёшкой. горячая вспышка боли, и наступает темнота. Петропавел пошатнулся, окруженный чернотою и плотным безмолвием. Ну вот и все, Алешка без сознания, больше не свидетель, пора прекращать сеанс. Но что-то подсказывает Петра Павлу, что это еще не конец. Гипнотическая связь не прервалась, и он, проводник, не выпал из цепи. Тоненькая нить, за которую можно ухватиться. Для чего-то она не прорвалась, утаив, возможно, самый главный ответ. Это не конец. Во тьме появляется багряная точка, сначала еле заметная, но разрастается все больше. Алешкины глаза чуть приоткрываются, перед ними муть. Он лежит на полу сторожки и не все понимает. Он жив, и о нем забывают. Он жив, хотя полученные раны такой тяжести, что это невероятно, и о нем забывают. Его сознание снова сбивается. В багряной полутьме сторожки появляется белый мутант с листами бумаги на дощечке перед ним. Потом второй. И оба рисуют, чертят. Значит, еще есть что рисовать. И над обоями светится темный орел боли. Наливается густой чернотой все больше. Оба мутанта на пределе. Все может закончиться в любой миг. Нить слишком тонка. «Потерпи, пожалуйста», — просит Петропавел Алешку. того, что лежит сейчас на окровавленном полу сторожки, и того, что загипнотизирован в его кабинете. Ты видел что-то еще. Ты оказался крепче, чем полагали многие, чем сам о себе думал, поэтому потерпи, постарайся справиться. Бой не окончен. Лазарь проходит прямо сквозь одного из белых мутантов, склоняется над гидом, что лежит у двери, и делает роковой выстрел в шею. Сразу же убеждается, что по краям запекшегося отверстия начинают выступать крупицы серебра. Тоненькая струйка крови появится чуть позже, и она его не беспокоит. Дверь открыта. В черном проеме появляется кто-то еще. — Стой и не шелохнись! — прошептала Агнец прямо в ухо Петропавлу. — Смотри постарайся понять! Возможно, вещи не таковы, какими кажутся. В черноте проема, похожего на могильный провал, стоит человек. То хищное, что незримо присутствовало в сторожке, и чего так стоит опасаться Петропавлу, знает о нем. Он пришел из страны теней, или... Кто-то хочет, чтобы так про него считали. Человек медленно поднимает взгляд... Багряные отцветы падают на лицо, и совсем скоро его можно будет разглядеть. Петропавел старается не дышать. То, что незримо присутствует в сторожке, сейчас ищет гида, ищет проводника, пытаясь пробраться за тонкую вуаль защиты агнец. Петропавел узнает человека, стоящего в проеме двери. И вдруг он все понимает. Ему надо немедленно убираться отсюда, убираться пока не поздно, но сознание Алешки держит Петра Павла. Ему надо выпить отвар Агнец, пока он в состоянии ему помочь. Выпить отвар Агнец, потому что Петра Павел все понял».